Глава четырнадцатая Мистер Мортон показал Эвелин, как большим ржавым ключом открыть тугой замок на двери магазина. Показал, как подпирать дверь огромным пресс-папье в хорошую погоду и возвращать язычок колокольчика на свое место в плохую. «Я думала, что колокольчик сломался», — сказала Эвелин. «Так написано на вывеске». «Так и есть», — улыбаясь, ответил мистер Мортон. «Если кто-то войдет, звона от него не жди, но звякнуть звякнет». «Почему вы его просто не замените?» — спросила она. «И фонари над вывеской тоже разбиты». «Я все заменю», — сказал он. «Со временем». Затем они принялись подметать пол. Точнее, принялась Эвелин, а мистер Мортон в это время давал ей ленивые указания из-за утренней газеты, периодически пересказывая ее содержание. «Вы слышали, что заключенные Йорка жалуются на качество воздуха? Слишком задымленный, говорят. Как современно?» Только убедившись, что Эвелин усвоила, как подготовить магазин к открытию, он, наконец, перешел к книгам и стал водить ее от секции к секции. В магазине можно было найти абсолютно все. От астрологии до истории, от зоологии до спиритуализма. Был даже угол, целиком посвященный лекарственным свойствам растений и целая стена, уставленная религиозными трудами. Единственным, у чего не было собственного места, была художественная литература. Она была раскидана по разделам, наиболее близким по тематике. Так Эвелин обнаружила книгу «Джунглей» среди книг о путешествиях. «Вам ведь так приходится, наверное, читать абсолютно все книги, чтобы понимать, где какую из них расположить». «Я и стараюсь читать как можно больше», — сказал мистер Мортон кивая. «Немало книг я по-прежнему переплетаю сам, а на это нужно время, так что, пока я сшиваю кожу, передо мной всегда лежит раскрытая книга. Пусть это зачастую и значит, что я не дочитаю ее до конца». Эвелин сдвинула брови. «Неужели это не сводит вас с ума, не узнать, чем заканчивается книга? А мне даже нравится это незнание» произнес он с легкой улыбкой. В таких случаях я могу сам додумать счастливую концовку. Даже если на самом деле книга заканчивается плохо, особенно когда книга заканчивается плохо. Он достал с полки рядом с собой случайную книгу «Войну миров» Герберта Уэллса, которая, как заметила Эвелин, пряталась в секции военной истории. Так, что вам нужно знать следующим делом? Цена написана не на всех книгах. Он открыл твердую обложку, и та скрипнула. «Вот, видите? Пусто. Тогда как мне узнать, сколько книга стоит?» «Спросить у меня. А если вас не будет?» Мистер Мортон поморщил нос. «Дайте-ка подумать. Значит, если этот ритома в твердом переплете, начинайте торговаться с 3 фунтов 6 шиллингов. Если это сокращенный вариант...» то цена ниже обычной, можно даже назвать 6 шиллингов, но лучше начинать с 9. А за бульварный роман я беру 2 шиллинга, не меньше. Эвелин кивнула, пытаясь уложить все это в памяти. 3 фунта, 9 шиллингов, 2 шиллинга. Запомню, сказала она с большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. А если книга редкая, начинайте с более высокой цены. А как я пойму, что она редкая? «Потому что редкие книги я храню в витрине или же здесь», сказал он, подводя ее к массивному стеллажу у письменного стола. На его полках стояло, наверное, томов двадцать, книги всех сортов, все в красивейших переплетах. Они напомнили ей библиотеку прадедушки в риккл -Холле, комнату от пола до потолка, уставленную книгами, каждая в позолоченном переплете. Теперь, надо полагать, все они распроданы. На своем месте, вероятно, этих книг больше нет». «И последнее», — сказал он. «Есть два правила, которые вы должны пообещать соблюдать, если хотите здесь работать. Это простые правила, и если вы будете им следовать, то мы отлично с вами поладим». «Конечно», — ответила Эвелин. «Правило первое. Всегда приносите мне почту в тот самый момент, когда она поступит. В тот самый момент». Даже если я наверху. Даже если я еще сплю. Ради почты вы можете меня разбудить. А если я отошел, сообщайте мне, как только я вернусь. Хотя отлучаюсь я крайне редко. Свой день я планирую вокруг почты. Эвелин сочла это некоторой причудой, но не подала виду и только кивнула. Поняла. И второе правило, очень важное. Он наклонился ближе. «Никогда не оставляйте магазин без присмотра. Если уходите, обязательно запирайте дверь. Потому что это...» Он раскинул руки. «Это не просто работа всей моей жизни. Это работа жизни моего отца, а до него деда. Это все, что у меня есть, и для меня это бесконечно ценно. И теперь я вверяю эту ценность вашей заботе». «Всегда приносить вам почту, никогда не оставлять магазин без присмотра», повторила она, загибая пальцы. «Я все поняла, мистер Мортон». «Очень хорошо», — сказал он. «А теперь можете приступать к протиранию пыли». «Могу я попросить вас начать с раздела философии, что в Мезонине?» Туда никто не поднимался уже, наверное, несколько лет. Под конец дня у нее болела спина, затекли ноги а в горле першила от всей той пыли, которой она надышалась за день. Она не продала ни единой книги. Когда в четверть четвертого в магазин наконец зашла покупательница, она растерялась, не зная, ходить ли за ней по пятам или оставить в покое. В итоге она сделала нечто среднее. Выкрикнула приветствие через весь магазин, и женщина, подпрыгнув от голоса Эвелин так, словно ее ударила током, тут же положила книгу туда, откуда взяла. В шесть часов мистер Мортон перевернул табличку стороной со словом «закрыто», заставив колокольчик звякнуть о дверь. «Думаю, скоро вы тут освоитесь». Он протянул ей ключ. «Подготовьте все к 9, как я вам показывал, и открывайтесь. Сам я спущусь в 10. Если что-то срочно понадобится, я буду наверху». Он указал на незаметную дверь в мезонине. Эвелин пробовала открыть ее, когда вытирала пыль но было заперто. Теперь она узнала, почему. «Лучше просто кричите. Как я сказал, не надо оставлять магазин без присмотра». «Разумеется, мистер Мортон», — ответила она. «Буду помнить». Он протянул ей шершавую ладонь. «Вы хорошо поработали сегодня, мисс Ситтон. Просто отлично».